Глава 22. Тара. На фоне всего происходящего странно было узнать от девочек в общежитии, что вечеринка по поводу моего зачисления этим вечером состоится. А как же приказ всем спать и дежурить? Мрачно спросила я Удари, когда мы подошли к нашей комнате, столкнувшись в коридоре. Я открыла перед ней дверь. В руках моей соседки чего только не было: ракушки, пучок травы, листья, учебная папка под мышкой, карманы ее куртки топорщились, словно набитые камнями. Из одного торчало. Надеюсь, это не хвост дохлой ящерицы. Дарих хмыкнула, вываливая в раковину к замоченному аманиту новые сокровища. У нас отличный интендант Тара. Как говорится, «Новое постановление мы не нарушим, но погуляем по полной, потому что традиция. Не парься, будет весело». «Всех впихнут в гостевую комнату?» Поморщилась я, не испытывая ни малейшего желания праздновать. «Увидишь. Пока давай готовиться». «Каким образом?» Пробормотала я, глядя, как она раскладывает на белом фаянсе сброшенную шкурку мелкой рептилии, вместе с отлично сохранившимся хвостом. Дарья прыснула еще позже, запустив пальцы вглубь другого кармана. «Слушай, подруга, это я всегда самой не считалась. А ну-ка, не отнимай мои лавры, даже я планирую слегка принарядиться». Я открыла было рот, чтобы сказать, что я не в настроении, но тут же поперхнулась. Дарья выудила на свет божий небольшой белый череп, «Класс, да?» — она с восторгом обернулась ко мне. «Это не ворона, но можно считать, что ее местный аналог. Видела белых пушистых птичек над морем? Глянь, какой клюв! Почти пасть крокодила! С зубками!» У меня дернулся глаз. «Просто милашка», — выдавила я из себя. «А где остальное?» «Да сожрал кто-нибудь, наверное». Дарья повернулась обратно к своим находкам и, как казначей монеты, пересчитала одну за другой. «Тут вообще фауна от нашей отличается. Не замечала? Растения тоже». «Нет, вроде все нормально. Кедра как кедры, березы как березы, зеленое с листьями». Светлые косички на голове Дарья чуть не зашевелились от возмущения. Она снова ко мне повернулась. «Ну ты даешь, Тара. Знаешь, что должно быть главным у мага?» «Бесстрашие», — ответила я, вспомнив слова Растена. «И сила». «Тю», — заявила Дарья. «Что такое это твоё тю?» «Ха! Ты не слышала тю? Боже, дикий человек! Не знает, что такое тю!» Развеселилась Дарья, растеряв все негодование. Я мотнула головой в недоумении. Так у нас выражают несогласие и удивление. Типа «Да что вы, дамочка, обкурились?» — поясничала Даря, «Или? Где вы учились, милейший, что не знаете таких простых вещей?» «Ну или попросту? Да ты бредишь!» Можно было сразу так сказать. Тоже мне слово. «Тю!» — проворчала я, усаживаясь на кровать. Выгребла из сумки тетради и учебники. Надеясь защититься домашним заданием от любых мероприятий. Классное слово, живое. Короче, главное для мага — внимательность и мозги, конечно. Весело сказала Дарья. А тут только в кампусе все нормально растет и водится. Наверное, от нас привезенное. За пределами академии, ой, что творится. А ты что, нарушала запрет? Я с интересом подалась вперед. Ты была в лесу? Чутка по кромочке. Еще до всех взрывов и до появления ищеек. Я же исследователь, мне все интересно. Кстати, кладбище так и не нашла, прикинь. Наверное, тут никто не умирал. За несколько сотен лет, скривилась Дарья, оно точно где-то есть, просто не на территории. Тоже интересно, почему. Я еще поищу. Но мы отвлеклись от темы. Вечеринка. Надо наряжаться. Я моргнула и с тоской посмотрела на шкаф. Моими нарядами из дома только орфов пугать. И вдруг вспомнила слова Линдона. Ты невероятно красивая. Улыбнулась. Никто мне такого не говорил. И голос у него приятный. А сердце мое сжалось. Что с нашими планами, Дарья? Как будем Линдону помогать?» Подруга обернулась, почесала макушку. «Я тут болтала кое с кем, Просрезанные на присяге пряди и все такое. Сказали, что книга знаний и эти причиндалы должны храниться в архиве ректора, то есть у мадам Морлис. Архив примыкает к ее личному кабинету, и вход туда есть только ее личному секретарю, который... Тадам, Один из Тонту. Видимо, людям-людишкам Морлис не очень-то доверяет. Ого! Спасибо за информацию. Тонту-секретарь — это что-то новенькое. Да, я тоже прифигела, хотя удобно. Не надо тебе, он не отсвечивает, делается невидимым. Надо? Ать-два, он тут. Нормальному работнику приходится отпуск давать. «Выходные. А тонту. По одному вызову. Вжик и рядом. И хоть всю ночь пашет». «Вжик? Ты хочешь сказать, что они, как орфы, перемещаются в пространстве мгновенно? А ты не знала?» Я покачала головой и задумалась. «Действительно удобно получается. Невидимый, быстрый, ответственный. Только и умеет, что служить». «А кому подчиняются Тонту?» — спросила я. «Я думала, что Растену или Гелбасену. «Вообще да. Хозяйственные синячки их слушаются. Но у Морлис есть пара собственных», — дари хихикнула. «Элитных, которые, к тому же, грамотные». «Занятно. Получается, что Тонту отдыхать не надо?» не Дарис снова отвлеклась на свои находки поднесла белый, солнцами высушенный череп прямо к глазам и проговорила, параллельно, будто думая о своем. То он-то из местных. Я из любопытства давно выяснила все про все. Их подвид подвязался на службу тому самому великому волшебнику, потому что он им обеспечил от кого-то там защиту и дал постоянное жительство в академии. Очень выгодный договор. Весьма... Куча полуматериальных слуг, которые питаются энергией, вроде как от источника магии. По сравнению с прочими жителями слоя, Тонту -то кучеряво живут. Наверное, остальные им завидуют. «А почему Тонту -то полуматериальные?» — озадачилась я. «А какие еще?» Дарья глянула на меня, словно я не понимала самых простых вещей. «Еда обычно им не нужна» кормится энергией. Хотят — появляются, хотят — нет. Крови у них тоже нет. У нас на севере таких бы нечистью назвали, а на востоке — полудемонами. Но печенье же тонту ел. Начала была я. И осеклась, вспомнив, что синий малорослик сказал мне, что для него именно энергия вкусная. «Ты, подруга, забыла, что мы не в нашей реальности?» а в другом слое. Тут большинство существ, кроме нас, пришельцев, вот такие, полудемоны, не особо живые, но и не мертвые, Как Линдон вырвалась у меня, и я вспомнила девушек-медуз в море и человечков-светлячков в кустах. Дарья оторвалась от любования черепом. Зоб даю, потому твой Линдон до сих пор и тусит, «Астральный двойник или кто он там?» «Но если бы такое случилось в нашем мире, уже прозвеялся как привидение, а тут, пожалуйста, в плазме, однако общается и живет как-то, действует». «Но что делать-то?» Дарья помолчала, потом подошла и плюхнулась рядом, приобняла меня. «Иногда самая правильная подруга просто повеселится». Особенно, когда понятия не имеешь, что можно предпринять. А на вечеринке с одним поболтаешь, с другим, может, чего узнаешь. Или просто развеешься. Ради тебя же устраивают. Это формальность. Они меня не любят. Я поджала губы. Дарья фыркнула. Не любят? Обычно за то, чего у самих нет. Гордись. Значит, столько у тебя всего есть что целый поток нос воротит. Зато там будет много вкусной еды, хорошая музыка, и я... Я хмыкнула, глянула на нее, понимая, что вот ее я уж точно люблю, и сказала. Ладно, уговорила. Но надеть было все равно совершенно нечего. И это беспокоило больше, чем то, что собирается делать Дари в нашей комнате, сдохлой ящерицей и черепом белой вороны с зубами крокодила. Я рассматривала себя в зеркало, придирчиво, как всегда. Почему-то с того момента, как Линдон сказал, «Ты слишком красивая, чтобы повесить», во мне что-то изменилось. Внешность может спасти жизнь? Правда? Почему он так сказал? Какая я? И я снова искала в своем отражении подтверждение того, что красивая. Глупо, наверное. Но, скажется, длинноват, слишком тонкий. У девушек, за которыми ухлёстывали парни в ведеке, были другие носы, более кукольные, что ли, мягкие. А я вся будто каменная, точеная, как статуя. В моем лице все было чересчур контрастным, как у актеров в Восточном театре. Брови, словно выведенные углем на светлой коже, У других девушек они более естественные, долгами. а не так, как у меня, в разлет. Я распустила косу. Волосы легли по обе стороны от лица, обрамляя его темными волнами и спускаясь на плечи. Вот волосы мои мне всегда нравились, и ресницы. Они как у папы. А глаза... Все школьные годы меня обзывали сардиной пучеглазой за их размер. А теперь будто бы и ничего стали. Но зеленющие, пронзительные какие-то, тоскливые. Если присмотреться, я наклонилась к зеркалу. При свете лампы словно золотые лучики от черных зрачков расходятся и синяя окантовка вокруг зеленого. Говорят, когда я злюсь, мои глаза темнеют. Но мне не приходило в голову глянуть на свое отражение, в момент, когда появлялось желание вмазать кому-нибудь. Я повернулась к зеркалу одной стороной, другой, тронула щеку рукой. Румянец проступал на белой коже, как нарисованный. Губы были четкими и яркими, на вид словно накрашенными. Хотя справа нижняя была чуть кривовата. Да и вообще, левая моя сторона показалась мне красивее правой. Я замерла вновь перед зеркалом, пытаясь представить, какой Линдон видел меня. Вспомнились его глаза. И то самое мгновение до поцелуя, когда во мне выключился здравый смысл и воля, когда до огненной дрожи внизу живота, до слабости и волн в ногах захотелось, чтобы наши губы соприкоснулись. И как сильно я испугалась этого. Я и сейчас. Встряхнула головой, словно сбрасывая морок. Линдон сам был слишком красивым, завораживающим, но никаких поцелуев. Он аландарец. Он пришло горькое осознание того, что поцелуй невозможен теперь по другой причине. Одни утекают. Разум забубнел обычную песню, что это хорошо и правильно что я сгорела бы от чувства вины, если бы позволила себе хоть что-то? Наверное, так. Я вздохнула. В груди стало тяжело от мысли, что мой самый красивый враг сейчас где-то в ловушке плазмы и не может выбраться. Возможно, это мучительно. У меня закрутило суставы от мысли, что ему больно. Разум напомнил, как наша страна намучилась натерпелась от иландарцев, значит он вместе с остальными захватчиками заслужил но я помощилась и мое отражение тоже откуда то из глубины поднималось мятежное чувство будто чему то во мне было плевать на карму и на справедливость и шок от самой себя что это во мне есть ненавижу это состояние когда меня разрывает идиотскими правильно и неправильно, хорошо и плохо. Иногда хочется отмести к чертям все свое хорошее и быть просто плохой, но это тоже не успокаивает. Родители не так воспитывали. А на то, чтобы быть по-настоящему хорошей, меня просто не хватает. Я резко выдохнула, отвернувшись от собственной физиономии в зеркале. И вдруг в голове возникло воспоминание, Такое же яркое, как магические путешествия с Гелбасеном. Не было еще никакой войны, я училась в шестом классе, и в школе нам рассказывала толстая учительница по прозвищу Пофиг, что аландарцы низшая раса, что они до сих пор живут как сто лет назад, что магических источников у них нет, и они побираются энергией в Маридонии. И мне маленькой, аландарцы представились дикими агрессивными, как жители пещерных племен. А на поверку их страна оказалась более развитой, оснащенной и хитрой, а магия — запредельной. Как так? Зачем была та ложь? Мы же столько лет поглядывали со снисхождением на нашего большого, но неприятного соседа. И следом вспомнилось, что когда я была меньше, В магазинах продавались большие аландарские конфеты со смешными картинками, с целыми историями про магов, которые я собирала. А потом аландарские конфеты исчезли с прилавков. Папа выбросил все фантики, когда нашел их в моей детской коробке. Чтоб я больше не видел эту аландарскую гадость. Рыкнул он тогда на меня. А я обиделась. Ведь большинство фантиков сохранились от конфет, которые он сам покупал. «Сколько тогда мне было? Восемь?» А за год до этого аландарские солдаты маршировали с нашими вместе на Центральной площади в праздник правителя. Война случилась почти десяток лет спустя. И за все это время об баландарцах ни по радио, ни в школе хорошего мы не слышали. Только старик Мусль Как-то невзначай брякнул, что мы с ними один народ. Что было с него взять, блаженный. Воспоминания оказались такими же неудобными, как и расспросы Гелбасена. Почему люди врут? Ненавижу ложь. «Ты идешь? крикнула Дарья уже из дверей. Я отложила зеркало на тумбочку, расправила подол белого в мелкий голубой цветочек платья. Затянула широкий пояс. Надеюсь, что вставки и штор по бокам никто не заметит. Это платье мы с Марикой перешили к выпускному из моего торжественного наряда на День невинности в храме. Все девочки у нас в 14 лет проходят такое посвящение. Платье было мне коротковато. Даже не знаю, почему я его кинула в сумку. Может, потому что связано с ним было только хорошее. Дари. В венке из трав и листьев на светлых волосах, в болотного цвета юбке и белой блузке с довольно причудливым вязаным жилетом, похожим на рваную сеть, напоминала лесную нимфу. Правда, ожерелье из деревянных бус в перемешку с громадными клыками и когтями делало ее образ довольно угрожающим. В гостевой комнате Нисана подавила смешок при виде нас. Я подумала, что убью ее. Не за себя, конечно, за Дарю. В крайнем случае, чернилами ей затылок выкрашу. Нисана, разумеется, была совершенство: В изящном голубом платье по последней моде, в туфлях на высоченных каблуках, с красиво уложенными волосами, с изысканными золотыми украшениями. Другие девочки выглядели хорошо, но она была просто звездой. К счастью, рассматривать, кто в чем времени не оказалось. В гостиную вошел Гелбассен и сказал: Девушки, готовы праздновать? Отлично. Веселимся от души, танцуйте, угощайтесь, радуйтесь. Когда пробьет комендантский час, вы все окажетесь тут. Можно не следить за временем. То есть Гелбассен хлопнул в ладоши. И в центре гостиной образовалась дыра. Самая настоящая дыра в пространстве. Словно освещенную электричеством комнату, разорвали как бумагу. И за ней показался дымчатый коридор. Девчонки взвизгнули от восторга, и одна за одной принялись протискиваться в дыру. Я осталась последней. Замялась. Боишься? Спросил интендант. Я ничего не боюсь. Правильно, подмигнул он, потому что нельзя быть ни плохой, ни хорошей. Можно быть только целостной. А в целом всего намешано. Веселись. Я моргнула пораженная. Как он узнал мои мысли? Вы. Иди. Пирожные уже остывают, и музыканты заскучали. Широко улыбнулся Гелбасен. И я все-таки шагнула в прореху. За ней начинался настоящий тоннель, ведущий между неровными каменными стенами. А затем — вырубленные в камне ступеньки вверх. Логично, ведь общежитие находится в скале. Разноцветный дым клубился под ногами, маня за собой. Впереди шла Дари, придерживаясь за стены узкого прохода. Несколько шагов, и я вслед за ней шагнула в свет. Мы оказались на огромной площадке под звездами. Со всех сторон ее окружали валуны и каменные стены, словно она была устроена в тайне от всех, в большущем горном колодце. Однако что это было за место? Мои глаза разбежались. Тут тоже ноги окутывала цветная дымка. Вдоль стен и над танцполом сияли гирлянды с разноцветными лампочками. Они тоже будто танцевали, перемещаясь в воздухе. Присмотревшись, Я разглядела, что это были человечки с пёстрыми колпачками и крылышками. Те самые светлячки местного разлива. Но только теперь они летали дружными группами, подсвечивая полутьму. Тоже на подработке, как тонту. Первокурсники смеялись тут и там. Запускали искристые ленты друг в друга. Те оставляли блестящие следы на одежде, а потом осыпались, превращаясь в загаданное животное. По воздуху проносились подносы с бокалами. В стекле на широкой ножке пенилось что-то лимонное, розовое, фиолетовое. Надо было изловчиться, чтобы поймать себе лимонад. Дарь схватила бокал первая. Я прыгнула и добыла себе такой же, только зеленый. «Лови!» — крикнула мне сквозь задорную мелодию Дарь. «Говорят, каждый может поймать только подходящий ему вкус». Адр. Иринта в ярком, чересчур откровенном наряде уже танцевали новомодный танец под неизвестно откуда льющуюся музыку. Неужто тонту постарались? К моим сокурсникам на танцполе присоединились и другие, даже традиционники. Странно, что без вражды. В стороне от всех кружилась в нежном, как лепестки розы, платье Алана. Вспомнилось, что она назвала меня «доброй». И снова стало приятно. Ох уж эти ее танцы! Я становлюсь необоснованно дружелюбной. Сидя на вращающемся бревне, двое студентов колотели друг друга мешками, из которых при каждом ударе разлеталась сверкающая пыль, раскрашивая соперника, и загоралась над головами надпись «один балл», «два балла» и так далее. Отличная возможность выпустить пар! Хихикнула Дарья. Господи, а почему такого аттракциона нет с преподавателями? Воскликнула блондиночка из традиционников. Можно сделать фантом и отдубасить, ответил ей наглый рыжий, которого я еще на стадионе приметила. Давай сварганим энгела. Мимо меня пролетела трехэтажная ваза с пирожными, а за ней еще один поднос с напитками. Занятная получается разминка! Погоняться за угощениями, одновременно и набрать вес, и сбросить, прыснула я. Дарья залпом выпила первый стакан, и, восхитившись, побежала догонять следующий. Чуть не столкнувшись с пухлой Мией, которая охотилась на пирожные, но косилась на пролетающие мимо корзиночки с икрой. Эй, не перестарайся, а то лопнешь, крикнула я Дарье. И с подозрением посмотрела в свой бокал. Что там вообще такое? «У гелбассена алкоголя не бывает, так что пей смело», — послышалась унылая рядом. Это был вечно грустный хабат без бокала. «Что, не ловится рыбка?» — хмыкнула я. «Больно надо», — буркнул он и отвернулся. «Я вообще пить не хочу». Я сунула ему в руки свой бокал, от которого сильно пахло огурцом и виноградом. «Хватит вешать нос!» И все таки здесь было забавно. Отличный ритм отбивали барабаны, заставляя тело двигаться им в такт, но танцор из меня был никакой. Приметив улетающий поднос, я бросилась за ним, завернула за валом, ухватила новую добычу. желтая пенная шипучка запахла лимонами и манго. Но вдруг кто-то решительно забрал у меня из рук бокал. Я хотела было возмутиться, вскинула глаза и обомлела. «Линдон?»